Глава двадцатая. Альва, вонючка. Ларик-отель. «Что ты себе позволяешь, самозванка?» Риса тычет в меня пальцем, наступая и пытаясь оттеснить с площади. На ней красивое бордовое платье, отделанное алмазными чешуйками, а на голове Альвы диадема тонкой работы. На груди рисы. Прикол от мой подарок в виде цветка трушаники. И сейчас, когда Альва с искривленным от гнева лицом бросается в меня оскорблениями, эта брошка выглядит неуместно, как доказательство моей недальновидности. «Рика?» — тихо зовет меня Кара, но я взмахиваю рукой, просею не лезть в это дело. Не хватало еще, чтобы сестра перенервничала. Бабулю я осаживаю одним суровым взглядом. Это тоже может начудить так, что мы потом еще долго последствия разгребать будем. «Ты что-то хочешь мне предъявить?» Старательно заталкивая разрастающее негодование, куда подальше спрашиваю я у рисы. Краем глаза отмечая спешащего ко мне арма. «Прекрасно. Сейчас мы эту тварь на место поставим. Она единственная, кто смогла полностью снять с себя любые обвинения». Детектор Таля уловил на ней магию принуждения, а Риса с энтузиазмом тонущего человека схватилась за эту возможность и в итоге отделалась легким испугом. Складываю руки на груди и специально чуть сдвигая журные наручи. Чем ближе подходит арм, тем ярче разгораются чешуйки на моих руках. Риса не может этого не заметить. Лишь на секунду она затыкается, но потом снова начинает наседать. «Так ты еще и поддельные чешуйки себе нарисовала!» «И принца опоила!» Она оглядывается в поисках поддержки, но окружающие только с интересом прислушиваются к ее воплям. Никто не выказывает ни единого желания прийти Рисе на помощь. «Арм!» — с трагичным выражением лица выдает Альва. Прижимает руки к груди и смотрит на него так жалостливо, что не знаю я, какая стерва передо мной обязательно повелась бы. «Арм! Но ты ведь чувствуешь, что тебя обманули!» Арм? «Нас же проверили на истинность!» Принц на нее даже взгляда не бросает, идет строго ко мне. И буквально в шаге останавливается, а на его лице появляется удивленное выражение. Скашиваю взгляд в сторону и вижу, как бабуля изображает нечто непонятное. Она, выпучив глаза, указывает на рису, хлопает себя по груди, а потом обхватывает себя же руками. Понятия не имею, что она хочет этим показать, Но до Арма, надо сказать, доходит. Он резко оборачивается к Рисе и хватает ее в охапку. Стискивает так, что я слышу сиплый выдох, с которым Альва пытается вырваться. «Милая Алерис произносит Арм, вроде бы и тихо, но его голос пролетает по площади. Все вокруг замирает, погружается в звенящую тишину. «Тебя, должно быть, ввели в заблуждение». «Ничего не ввели!» Возмущается Риса, все так же отталкивая от себя Арма. Раскрасневшись, она ошарашенно смотрит то на меня, то на принца, то на собирающихся вокруг гостей. Замечаю, что брошка на ее груди расстегнута, а тонкая иголка торчит так, что становится ясно. Риса укололась. И твоя истинная! выпрямив спину, гордо выдает Альва и ведет вокруг победным взглядом. Я твоя истинная! Выпрямив спину, гордо выдает Альва и ведет вокруг победным взглядом. А эта самозванка пытается околдовать принца. Ответом на ее тираду становится всеобщее молчание. Арм подходит ко мне и, переплетая наши ладони, поднимает руки. Метка Альвы, охотника на его запястьях и алмазные чешуйки на моих служат неопровержимым доказательством вранья Арисы. Но будто этого оказывается мало, Вокруг Альвы начинает распространяться тошнотворный запах, заставляющий всех подозрительно коситься в сторону Рисы. Что? Что вы все на меня уставились? Причитает Та, крутясь на месте. На нее смотрите. Да она же держит принца под контролем. Я требую проверки детектором, который ты сломаешь. Ехидно уточняет Арм, прижимая ладонь к носу, потому что запах становится все сильнее. Что за вонь? А это аромат вранья ваше высочество, сквозь толпу к нам продирается Дэра Красмус. Знавал я одну ягодку, которая так на ложь реагирует. Он останавливается перед рисой и придирчиво ее осматривает. О, так вот же она, дракон указывает на расстегнутую брошку. Сдается мне, леди Вилур сейчас врет на прополую. Что? Риса краснеет и сливается цветом со своим платьем. «Я не вру!» Волна в воне, разошедшая в этот момент, даже визуально видна. Все, кто в этот момент протиснулся в первые ряды зрителей, резко бросаются назад. Где-то слышатся даже звуки рвотных позывов. «Ради всех богов, уберите ее отсюда!» — взмаливается какая-то гостья из оборотней, судя по одежде. «Это же невозможно! Такая гадость! И на празднике! «Одну минуту, госпожа!» Рядом оказывается лорд Гресс в сопровождении двух драконов. Взмахнув руками, его сопровождающие два счета очищают площадь от невыносимой вони. Адуляровые драконы, а судя по воздушной магии, это именно они, поднимают плотное облако вони вверх и развеивают, позволяя всем присутствующим свободно дышать. «Леди Велур, ради вашего же блага прошу молчать!» произносит лорд Грес, окидывая поникшую рису суровым взглядом. «У моего департамента и теней владыки есть к вам ряд дополнительных вопросов. Обнаруженные нами артефакты вашего производства несколько подозрительны». «Брошку не снимайте», — предупреждает дракон, видя, как Альва тянется к украшению. «Разрешите удалиться?» — Чопорно интересуется лорд Гресс, при этом бросая опасливый взгляд на Клацериню, сидящую у меня на плече. Свободно, О допросе доложите», — Тон то ему отвечает Арм. «Еще не императора уже раскомандовался», — бурчит аметистовый дракон, разворачиваясь и уходя следом за Рисой. Альва бросает на меня взгляд, наполненный обидой и злостью. «Мне жаль, что не получилось разойтись миром, но Риса знала, на что шла». Вранье никогда до добра не доводят, а попытка занять чужое место тем более. «Фух!» — с нарочитым энтузиазмом выдыхает бабуленька. «Вот эта сцена!» «А как будто ты ее не планировала», — оборачиваясь к ней. «Это же ты и предложила подарить Рисе ту брошку». «Планировала, только гораздо раньше». Бай не думает отпираться, и если бы все пошло по моей схеме, эту рису мы бы вывели на чистую воду еще до испытания УПСа. Ну, прости, не все и не всегда я выполняю как надо. Чувствую, как завожусь, а потому отворачиваюсь к арму. Он обнимает меня одной рукой, прижимая к боку. И я в тот же миг успокаиваюсь. Рядом с моим драконом все становится таким неважным, Это даже клацериня чувствует. Хомячиха, одетая в свое лучшее платье, переползает на плечо принца и с довольной мордочкой трется о его щеку. «Я не говорю, что ты сделала что-то не так», глядя на меня, произносит бабуленька. «Шестеро Рика, ты же моя любимая внучка!» <кхм> Прокашливается стоящая рядом сестра. «Такая же, как и Кара!» Тут же находится бабуленька. и я всегда буду за вас переживать. Ну — Ну-ну, — произносит сестрица, пойдемте пойдёмте-ка, леди Таль, пока на срок отлучения от внуков не наговорили. Кара подхватывает бабушку под руку и, не слушая ее возражений, тянет тук стоящей у сцены Рейву. — Я тоже, с вашего позволения, отлучусь, — произносит Дерек, опасливо косясь в сторону Мироли и ее мужа. Там я замечаю невысокую розово-волосую девушку с младенцем на руках, пока моя жена не предложила Ее Величеству поездку в Квалион и купание в целебных источниках. Лорд Расмус сбегает быстрее, чем мы успеваем попрощаться. Внезапно вокруг нас не остается никого из друзей, только шумные гости и снующие туда-сюда служки. «Привет», — склонившись ко мне, произносит Арм, — «классное представление, да?» «Да, обхохочешься, Арм!» — слышится из-за его спины взвинченный голос Юны. Принц разворачивает меня за талию, защищаясь от наступающей подруги. «Ты должен быть на сцене!» — бурчит Юна, сверяясь с записями, приколотыми к планшету. «Всеединый, Юна, тебе не кажется, что я за эти дни слишком много делал, по твоему мнению, должного? Да императорский двор в алести от меня столько не требовал!» «Ничего не знаю!» — Юна взмахивает руками. «Река, ты меня прости? Я сворую твоего мужа, в смысле жениха!» «Да не хочу я!» — упрямится Арм. «Все равно речь будет произносить мастер Панчек. Я так, на подпевках!» «Пошли!» — она толкает его в спину. «Там уже арку поставили!» И вот после этого принц почему-то тут же затихает и послушно следует за оборотницей. «Арку?» — встревоживаюсь, спрашиваю им в спину. «Какую арку?» Но эти двое заговорщиков и не думают отвечать. Мне остается только обмениваться недоумёнными взглядами с клацериней. «А ты не знаешь?» — голос Стали заставляет меня резко крутануться на месте и уткнуться носом в грудь друга. «Воу-воу, аккуратнее, Рика, а то меня за такие фокусы в алмазный стол превратят. А ты не подкрадывайся!» Со смехом отвечаю я, украдкой бросая взгляд в сторону Арма. Тот уже успел подняться на сцену и ревниво следит за мной, но больше, конечно, за Талем. «Так что за Арка?» — интересуюсь я, отступая от дракона на шаг. «Дружба дружбой, а давать повод для слухов и сплетен я не хочу. Я слишком люблю Арма, чтобы мои отношения с Талем могли дать почву для пересудов». Так Юна же сделала брачные ритуалы частью праздника, поясняет Таль, развернувшись к сцене, где Лэри заканчивает последнюю песню. Из-за странного помутнения рассудка у оборотней несколько недель назад очень многие студенты нашли свою истинную пару. Насколько я слышал, к этому часу провели уже около двадцати обрядов. «Ничего себе!» — присвистываю я, старательно контролируя эмоции. Не хочу, чтобы Таль по моему выражению лица понял, что я в курсе того самого помутнения сознания. Более того, его еще и устроило, а потому до меня доходит. «А что за арка на сцене?» «Брачная, конечно же», — подмигнув мне, отвечает Таль. «И мне как-то очень резко хочется драпануть в кусты, как те самые кролики в приступе бешенства». Внутри растет страх, что я как-то опозорю Арма, ведь до раздела энциклопедии, где были брачные традиции и церемонии драконов, я так и не добралась, не думала, что мне это пригодится. Смотри, начинает, наклонившись ко мне, произносит Таль и обращает моё внимание на сцену. Лэри покидает её под гром аплодисментов и крики фанатов, а на смену Альви вперед выступает мастер Панчек. «Дорогие гости!» — гремит голос медведя над толпою. «Ученики, мастера и служащие академии! Ни для кого уже не секрет, что последний месяц выдался очень сложным для всех нас. В наши ряды пробрался враг, а мы не смогли ему противостоять». «Угу», — бурчу я. «Были так самонадеянны, что даже предположить не могли, что их обставит свой же». «Тш-ш-ш!» шикает на меня Таль. «Эта ситуация очередной раз доказала, что лишь объединив усилия, мы можем победить, победить любого врага!» Тем временем продолжает ректор. «По рядам гостей проходят шепотки, в которых я слышу одобрения и уважительные нотки. Мне на самом деле совершенно не интересно, о чем будет вещать мастер Панчек. Официальная версия событий редко бывает на сто процентов правдивой». Она создана лишь для того, чтобы успокоить взбудораженные умы обывателей. «Я выступаю здесь и сейчас для оглашения двух новостей», произносит мастер Панчек и усмехается. «Прекрасно понимаю, что вам больше по душе веселиться и развлекаться, а не слушать высокопарные речи, поэтому не буду вас томить. Первое, о чем хотелось бы упомянуть, — ректор специально замолкает, обводя гостей хитрым взглядом. Конкурс артефакторов. Да, изначально его придумали для выявления главы банды-поглотителей. Но, посоветовавшись с членами комиссии, мы решили все же объявить победителя. Им становится таль Руилак. За выдающуюся работу по созданию нейтрализатора магии принуждения этому удивительному молодому человеку присуждается титул. Лучшего артефактора, а также награда из четырех осколков Светочей. Поздравляем! Вокруг поднимается шум, все тянутся поздравить Сталя с победой, в то время как дракон выглядит крайне ошарашенным. Иди на сцену, я подталкиваю парня, сама-то не понимая, что чувствую. С одной стороны, обидно, мой УПС тоже вообще-то не игрушка. а с другой я и без регалий знаю, насколько он хороший изобретатель. «Пойдем со мной», — внезапно упрямится Таль. «Нет», — категорично отказываюсь я, — «это твой звездный час». Дракон все же присоединяется к ректору, мастер-панчек поотечески обнимает его и вручает шкатулку с наградой. Все это время Таль растерянно смотрит то на меня, то на сестру, стоящую по другую сторону от сцены, Мирали выглядит так, будто это она получила главный приз. От ее улыбки, кажется, даже солнце сияет ярче. «Отлично, с первым делом закончили», – произносит Панчек, направляя Таля Карму с Юной. «Теперь самое главное. Как вы уже поняли, банду поглотителей поймали и обезвредили. Но все мы обязаны победой одному единственному герою». Нехорошее предчувствие ворочается в душе. Я очень надеюсь, что Арм не решил выставить этим героям меня. «Мастер Диан Зима!» — громко произносит мастер Панчек. И пока я в шоке, пытаюсь осмыслить происходящее, ректор делает шаг назад и взмахом руки представляет появившегося на сцене мастера. Диян, как всегда, во всем черном, выглядит абсолютно спокойно и невозмутимо. И только я знаю, насколько он напряжен. Вижу это и в жестко сжатой челюсти, и в легком прищуре, которым он окатывает гостей. Мастер внедрился в стан врага и вел подрывную работу, объясняет ректор, чем заставляет мои глаза раскрыться шире некуда. Выведав планы варны бубола, он доложил о происходящем принцу Арманиану Маврилику. Совместно с Альвой Охотника, Ларикой Тель, ему удалось обезвредить обезумевшую Бубола. Прежде нам пришлось пожертвовать административным теремом. Мастер Панчек бросает горестный взгляд на руины здания за нашими спинами. Чувство вины всего на мгновение касается души. За время обучения в академии я разнесла столько зданий, но именно сейчас мне очень стыдно перед ректором. «Хотя нет, не стыдно. Оно того стоило». «Мастер Панчек». «Вперед выходит Арм. Вы немного отвлеклись». «А, да», — спохватывается ректор, потирая переносицу. «Так вот, советом Конклава принято решение присвоить всей троице княжеские титулы». «Чего?» — вырывается у меня. «Я не знаю, куда смотреть на сцену, на повернувшихся ко мне Кару и Бабулю». или на спускающейся за мной Юну? «Иди сюда, быстро!» — шипит подруга, хватая за руку. Мастер Панчековы забыли еще одного героя, тем временем напоминает Арм, встав рядом с ректором. Принц бросает взгляд на взбудораженную толпу, и та, о чудо, тут же замолкает. «На самом деле история о Сварной гораздо глубже, чем говорят официальные заявления», — произносит Арманиан, И выглядит он при этом настолько взрослым, серьезным, что я невольно задерживаю дыхание. Сейчас на сцене не мой дурашливый потлатый, а настоящий дракон-принц, представитель и защитник народа Валести. У мастера Бубала все получалось лишь потому, что каждый из наших народов был слеп. Мы настолько поверили в собственную неуязвимость, что долгое время закрывали глаза на происходящее. не могли поверить в то, что опасность существует. Действительно, как можно навредить столь могущественным существам, как оборотни, драконы или альвы? Арм обводит взглядом присутствующих, лишь на краткое мгновение смотрит на меня, и я без лишних слов встаю рядом. Диан тоже выходит вперед, но по-прежнему молчит. От него исходит почти физически ощутимая аура напряжения. Мастер будто готов в любой момент дать отпор. Но самое ужасное во всем произошедшем — это то, что мы сами уподобились Варни. Роняет Арм в абсолютной тишине. Мастер Бу была считала нас отродьем, но и мы не лучше. Вспомните Василисков. Его слова порождают громкие шепотки, волной расходящиеся по толпе. Уборот не едва услышав о заклятых врагах, тут же начинают кривиться и злословить. Вот. Принц поднимает палец, привлекая к себе внимание. «Вот об этом я говорю. И вы, и мы совершали одну и ту же ошибку. Когда-то мы считали всех стальных драконов демонами и не давали им никаких шансов. Вы же уничтожали всех василисков лишь за деяние одного из их родов. Мы сами породили монстров своей ненавистью». «К чему все эти речи, Ваше Высочество?» долетает от кого-то из гостей. «К тому, что все мы обязаны нашей свободой и жизнью, и именно Василиску», — отвечает Арм. Он поворачивается к Диану, который бледностью теперь походит на первый снег. Я с открытым ртом, наблюдая за тем, как Арм подходит ближе к мастеру и, протянув руку, ждет, когда Диан ответит. «Спасибо за помощь, дрог», — громко так, чтобы слышали все, — произносит Арм, когда мастер все же пожимает его ладонь. «Валестии тебе всегда рады». Смотрю, как мирятся эти двое мужчин, занимающих не последнее место в моей жизни. И не перестаю удивляться. Арм только что дал всем понять, что если хоть кто-то покусится на жизнь Диана, То столкнется со всей мощью драконьей империи. Почту за честь быть вашим другом, сухо отвечает мастер Зима, не сводя взгляда с Арма. И я вижу в нем и благодарность, и настороженность. Диян, будто сам еще не верит в то, что его никто не собирается уничтожать. Принц же в ответ лишь скупо кивает и снова оборачивается к притихшей толпе. А чего вы такие серьезные? с легкой улыбкой произносит Арм. берет у меня клацериню и приподнимает на ладони. «Помните, я говорил, что мастер Панчек забыл про еще одного героя? Так вот, она перед вами. Точнее, это одна из версий боевого хомяка Ларикитель. Китель». Он кивает на меня, и я отвечаю лишь нервной улыбкой. «Но не обольщайтесь». Несмотря на милую внешность, это создание способно закатать в брусчатку целый отряд элитных бойцов драконьей гвардии. «Ого!» — прокатывается уважительное по площади. А я только сейчас понимаю, что слова «Арма» можно толковать двояко. То ли он про клаца говорит, то ли про меня. И завершая мою и без того длинную речь, хочу донести до вас еще одну новость. Пользуясь щедростью Конклава и дарованным мне княжеским титулом, я принял решение построить на выделенных мне землях объединенную академию, где смогут учиться все. Люди, драконы, оборотни и альвы. Все в одном месте. В единении и уважении друг к другу. Нам всем есть чему учиться у каждого из нас. И снова нас накрывает молчание. Я оборачиваюсь настоящих позади мастеров, юну и княжичей, бросаю взгляд в толпу гостей, среди которых нахожу всех близких для меня людей. Семья, друзья на их лицах застывает понимание серьезности происходящего. Арм действительно предложил очень важное мероприятие, и теперь только от нас зависит, получится ли не сойти с намеченного пути. Спустя долгую минуту тишины по толпе разносятся редкие аплодисменты. Какое-то мгновение, и площадь уже гремит от овации. Кто-то кричит в одобрении, кто-то поддерживающий вскидывает руки. Все это заряжает уверенностью о том, что Арму все удастся. Я в восторге перевожу взгляд на принца. «Спасибо». Он кланяется толпе и резко отступает на шаг, утаскивая меня. «А теперь, простите, крайне важное дело, прям-таки неотложное». «Что происходит?» — вопрошаю я, когда на сцене нас заменяет княжичи, поздравляющие Диана. «Не спрашивай, иди!» Юна подталкивает меня, при этом бешено крутя головой и кого-то выискивая по сторонам. «Ратмир, тащи сюда кого-нибудь из валлистицев!» «А это зачем?» — слышу удивленный голос оборотня. «Как свидетель со стороны драконов!» — рявкает в его сторону Юна. «Мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» Злюсь я, вырывая руку у арма. Я уже понимаю, к чему идут события, потому что вижу в глубине сцены высеченную из цельного кристалла брачную арку. А то ты не догадалась. Принц Хитро подмигивает мне. В том-то и дело, что да. Но к чему вся эта спешка? Почему нельзя дождаться, когда вся эта канитель с официальной частью закончится? Потому что нам вечно кто-то или что-то мешает. Арм подтягивает меня ближе, ставя ровно подаркой. Принц смотрит на меня со щемящей нежностью и затаённой тревогой. Потому что каждый раз, когда все идет хорошо, происходит какое-то скотство. Я хочу, чтобы здесь и сейчас все увидели. Ты моя перед богами и перед официальными лицами. И ничто и никогда больше не сможет нас разлучить. Только если ты сама того захочешь. «Не захочу», — потрясенно отвечаю я, встряхиваюсь и повторяю уже куда тверже. «Не захочу, Арм, как ты вообще мог об этом подумать?» «Учитывая нападение Альв вонючек, вам стоит поторопиться», — вставляет ехидный Ратмир, появляясь вместе с ошарашенным ногтисом Филардом. «Я надеюсь, меня не пытаются втянуть в правительственный заговор», — интересуется заместитель лорда Гряза. «Ой, просто стой рядом, и все, морщится Арм. Отлично. Юна хлопает в ладони и смотрит на меня с таким хищным энтузиазмом, что мне хочется проверить ее на вменяемость. Когда подруга дорывается до организации мероприятий, ей натурально сносит крышу. Приступим? Я, как официальный представитель конклава и власти, буду проводить вашу церемонию. Погодите. Вдруг торможу её я. Горло подступает паника от слишком быстрого развития событий. А со стороны Альф, Кто будет свидетельствовать с моей стороны? Я оглядываюсь, но вся моя семья сейчас занята активной беседой с будущими родственниками императорской читой Валестии. У клацирини теперь тоже есть титул. Арм кивает на хомяка, сидящего на моем плече. Свидетель есть. Принц хватает меня за талию и с резким поворотом наклоняет вниз. Его лицо зависает в сантиметре от моего, а моих губ касается теплое дыхание. Это конец Ларика. Наш с тобой счастливый конец.